Исторические судьбы славянства. 17 декабря 1935 года. Между прочим, ко мне обращались с вопросом и о судьбе всего славянства, чтобы опубликовать это мнение. Но я уклонилась. Скажу вам доверительно, почему. Именно чтобы раньше времени не бросить в пространство сужденное и тем хотя бы мало-малейше не нарушить уже. Так все сокровенное должно быть сохранено в первую очередь. Обратите внимание, как Блаватская почти нигде не упоминает о нашей Родине, как будто она не существует в будущей схеме развития народов. Причина все та же. Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Кто-то уже начинает это осознавать. Хотя еще недавно все думали обратное, именно что гибель России есть спасение мира. Велик был страх перед ростом России. И если страх этот имел по существу основание, то все же никто не относил его к правильной причине. Так боялись всяких захватов со стороны России. Но никто не сумел предвидеть и учесть последствий, Того взрыва многие усиленно помогали ему, который по детонации должен был взорвать целую цепь других очагов. Велики последствия взрыва в нашей России. Так тучи с севера несутся на юг. Россия проходит великое испытание, и урок свой она выучит раньше многих других. Так... С большим удовольствием прочтем вашу статью.